Явление седьмое. Хлестаков, потом Осип. Хлестаков. Ах, право, как будто и не ел, только что разохотился. Ах, если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку. Осип входит. Там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает о вас. Крестаков. Вот тебе на. Да. эко бестие -трактирщик. Успел уже пожаловаться. Что если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом? Я пожалую. Нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой. Нет, не хочу! Да что он? Как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу! Как вы смеете! Как вы! У дверей вертится ручка. Хлестаков бледнеет и съеживается. Явление восьмое. Хлестаков, городничий и Допчинский. Городничий вошет останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза. Городничий, немного оправившись и протянув руки по швам. Желаю. Здравствуйте! Клестаков кланяется. — Мое почтение, городничий. — Извините, Клестаков. Ничего, городничий. — Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Клестаков. сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко. — Да что ж делать, я не виноват. «Я право заплачу. Мне пришлют из деревни». Бобчинский выглядывает из дверей. «Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, чего плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням. Чай! Такой странный! Воняет рыбой, а не чаем. За что ж я? Вот новость!» «Городничий, извините». — Я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. — А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру. Холестаков. — Нет, не хочу. Я знаю, что значит «на другую квартиру». То есть В тюрьму? «Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я! Я служу в Петербурге! Я! Я! Я!» Городничий в сторону. «О, Господи ты, Боже! Какой сердитый!» «Все узнал! Все рассказали проклятые купцы!» Хлестаков. «Да вот вы хоть тут со всей своей командой! Не пойду!» «Я прямо к министру!» — стучит кулаком по столу. «Что вы! Что вы!» — городничий, вытянувшись и дрожа всем телом. «Помилуйте! Не погубите! Жена! Дети маленькие! Не сделайте несчастным человека!» Хлестаков. «Нет, я не хочу! Вот еще! Мне какое дело? От того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму! Вот прекрасно!» Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется. «Нет, благодарю покорно! Не хочу!» Городничий. «По неопытности! Ей-богу, по неопытности! Недостаточность состояния! Сами извольте посудить, казенного жалования не хватает даже на чай и сахар! Если же были какие взятки, то самая малость! К столу что-нибудь, да на пару платья! Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься. Хлестаков. Да что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако же. Зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена совсем другое. А меня вы не смеете высечь. До этого вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой! Я заплачу, заплачу деньги. Но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Городничий в сторону. О, тонкая штука. Э куда метнул, какого туману напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны и приняться, но да уж попробовать никуда и пошло. Что будет, то будет. Попробовать на овось. Вслух. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем-то другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим. Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше. Городничий, поднося бумажки. «Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать!» Клистаков, принимая деньги. «Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг... <связь> Я вижу, вы благородный человек! Теперь другое дело!» Городничий в сторону.